Глава 5 Позвонили ей через три дня. Приятный женский голос с крайне деловыми интонациями произнес вопросительно. «Арина Валерьевна?» «Да. Я по поводу работы няней. Алексей Львович посмотрел ваше резюме и ждет вас на собеседование В воскресенье в 16. Адрес сброшу вам в мессенджере. Арина?» слегка растерялась от чужого напора и абсолютной уверенности, что такая работа ей по-прежнему интересна. Хотя, конечно, интересно, потому что других перспектив, помимо должности воспитателя в далёком филиале, так и не добавилось. Но отвечать она не спешила, потому что больше всего хотелось отказаться. И собеседница, похоже, почувствовала её колебание. Вы уже нашли другую работу? поинтересовалась она. «Или, может, у вас есть какие-то вопросы?» «Да, в принципе, нет», — заверила Арина. «По крайней мере, тех, на которые девушка из телефона могла бы ей ответить. Тогда Алексей Львович будет вас ждать. В воскресенье, 16», — напомнила собеседница. «Если передумаете, обязательно сообщите заранее». Отстраненный деловой тон внезапно сменился на довольно-таки дружеский и душевный. Но главное, фамилию не перепутайте. Неужели девушка решила, будто Арина начнет так переживать и волноваться при встрече с этим неведомым Алексеем Львовичем, что забудет, как ее зовут? Разве я могу свою фамилию перепутать? «Я не про вашу», — пояснила собеседница и произнесла почти по слогам, поставив четкое ударение на втором «О». «Котенков» и никак иначе. «Значит, все-таки не котенков». А ведь Арина вполне могла при случае ляпнуть. Но почти все люди остро реагируют на неправильно произнесенные имена и фамилии, обижаются, как на дразнилку или обзывание. Понятно, спасибо, что предупредили. Сейчас скину вам адрес на этот же номер, опять деловито напомнила звонившая. Прежде чем попрощаться, даже удачи не пожелала. А вселенная явно подталкивает в этом направлении. Желает поиздеваться, преподать урок или намекает «Ты на верном пути?». Телефон коротко звякнул, предупреждая о новом сообщении в мессенджере. Арина прочитала адрес, название улицы, номер дома и все. Она опять залезла в интернет, отыскала нужное место на карте. Кажется, это точно не офисное здание. Маленький квадратик среди точно таких же. Чисто жилой район, как раз с частными домами-новостройками облюбованный состоятельными людьми. Вроде бы Боря тоже как-то упоминал, что не прочь приобрести там на будущее недвижимость поскромнее, уютный домик на небольшую семью. При этом он многозначительно поглядывал на Арину, но напрямую ничего не говорил, ведь и так все было слишком очевидным. Он же недаром интересовался, как она смотрит на такое его желание. У него Арина и осталась ночевать в тот день, Илёжа в кровати, пристроив голову на крепком, надёжном, уютном плече, она наконец-то призналась: «Борь, я, кажется, нашла работу. Правда, всё ещё не точно. В воскресенье иду на собеседование". "Почему в воскресенье?" Борис изождачано свёл брови. "И что это за работа такая?" "Няни в семье", уточнила Арина. А он, услышав, чуть не подскочил, ещё сильнее насупился приподнял голову, посмотрел. «Арин, ты сейчас серьёзно?» «А что?» Она недоумённо хмыкнула, взглянула ему в глаза. «Обычная работа. Чем, по сути, отличается от воспитателя в детском саду или того же репетитора?» Потом ласково провела пальцем по его груди. «И говорю же, пока ещё только собеседование. Не факт, что я пойду». Борис громко выдохнул сжал губы. «И все-таки я не понимаю, зачем тебе это надо?» Арина изумленно вскинула брови, воскликнула чуть снисходительно. «Как зачем? Мне же надо на что-то жить. Не на шее же у родителей сидеть». «Ну, почему у родителей?» со значением произнес Борис. Обхватил ее рукой, положил ладонь на бедро, погладил медленно и нежно, вызывая легкое волнение. «Перебирайся, наконец-то, ко мне и ни о чём не беспокойся!» «О -о -о -о», протянула она задумчиво. «Борь, не знаю. Как-то странно!» «Что странно?» — опять нахмурился он. «Жить вместе с любимым человеком? Нет!» — решительно возразила Арина. «Я не об этом. Странно жить за чужой счёт!» Горячая ладонь соскользнула с бедра и вообще рука отодвинулась. Арина почувствовала, как напряглась и затвердила расслабленное тело. «То есть я для тебя чужой?» Она проговорила миролюбиво, но в то же время чуть-чуть обиженно. «Борь, ну что ты к словам цепляешься? Ты же прекрасно знаешь, что не чужой!» Коснулась губами кожи, опять провела пальцем по груди, по животу. «Просто, ну понимаешь, мне хочется быть самодостаточной чтобы не просить у тебя те же деньги». «Тебе и не придется просить», недослушав, перебил Борис. всё и так будет. Если хочешь работать, я же не запрещаю», убежденно заверил он, но тут же прибавил, осуждающе, возмущенно. «Но не няней же у каких-то новоришей». Арина не могла понять, что его так раздражает. Работа, конечно, не самая престижная. Но она ведь только на время, И вон даже Жуковский, знаменитый поэт, основоположник романтизма, не посчитал для себя зазорным быть учителем будущей императрицы Александры Фёдоровны и наставником цесаревича. «Во-первых, я ничего не говорила про нуворишей», — заметила Арина, по-прежнему вполне миролюбиво «Во-вторых, что в этом такого уж плохого?» Борис ответил, даже не задумавшись. Словно фраза была давно заготовлена, ну или сложилась мгновенно, потому что ситуация действительно его настолько задевала. То, что такая работа или для женщины в возрасте, или для молоденькой, незамужней девочки. Арина тихонько фыркнула. Ну так я как раз молоденькая и незамужняя. Но Борис не захотел воспринимать ее слова как шутку. Произнес наставительно с напором. У тебя есть я, твой мужчина, И если дело в том, что мы пока, теперь уже Арина перебила: Боря, боря, боря, подожди. Зачастила, приподнялась, уперлась ладонями в кровать, вывела с напором: Не думай, что я вот так вот прямо сейчас принуждаю тебя сделать мне предложение. Не надо, я вообще не имела в виду ничего подобного. Только Борис почему-то не успокоился, а, похоже, наоборот, оскорбился, помрачнел, чуть скривил уголок рта, выдохнул глухо. «Ясно». «Ты что, обиделся?» озадачилась Арина. «Неужели он на полном серьезе пытался заговорить о браке? Сейчас!» «Ты хочешь...» Она не закончила, остановилась на середине фразы. «Да ну, вряд ли». И опять попробовала обернуть все в шутку. Прищурилась, улыбнулась. «А, поняла. Тебе все-таки нравится принуждение». Арина нависла над ним. Хотела устроиться сверху, но Борис остановил. Придержал ее рукой, произнес холодно и резко. «Не нравится». А потом вообще отодвинулся. Перекатился на бок, повернулся спиной. Сделал вид, что собирается спать. «Да что такое происходит?» Борис под влиянием минутного порыва и обычно ироничные подначки, на самом деле решила сделать ей предложение, да не рассчитывала Арина на подобное, хотя и на суперромантичную обстановку, специально созданную ради такого случая, тоже не рассчитывала. Если честно, она еще толком и не задумывалась об официальном оформлении их отношений, и дело не в том, что вместе они не так давно, и не в том, что в качестве возможного мужа Боря её не слишком устраивал. Арина пока даже не примеряла на него эту роль. Для начала хотела сама устроить свою жизнь, ни на кого не полагаясь. Ей, между прочим, 25 уже. А у неё в данный момент даже работы нет. А если Арина сейчас выскочит замуж за человека, который полностью готов её обеспечивать, Она так и останется, в принципе, никем. Обычной содержанкой, пусть и в качестве любимой жены. Кому-то за счастье, а ее не слишком устраивает. Она не настолько в безвыходном положении и не отчаялась, чтобы не попытаться сделать себя самой. А начать не стыдно и с малого, например, с места няни. Немного подзаработать, если, конечно, предложенная зарплата позволит параллельно продолжить обучение, потом получить сертификат, чтобы было чем подтвердить свою состоятельность и квалификацию. Люди же любят официальные бумажки на красивых бланках с печатями и постепенно обзавестись клиентами. А Борис надулся. Сразу, не попробовав разобраться, посчитал, что Арина пренебрегла его устремлениями, планами на совместное существование, отказала, даже не позволив сделать «Предложение, так что ли?» И показательно отвернулся, видимо, намекая, что ее для него больше не существует.